Глава вторая. Солнце клонится к горизонту, но жара не спадает. Корк намеревается сварить меня живьем. Но ее чувствую я, жительница мегаполиса, привыкшая к кондиционеру и автоматам с холодной водой повсюду. Остальные ее не замечают. После ужина Молли собирается идти к источнику. Путь не близкий, но вода была освящена самим преподобным. Кто бы сомневался? «Ты почувствуешь разницу с обычной колодезной водой. Вот увидишь», — говорит Молли, ступая по тропинке. «Ты часто к нему ходишь?» «Раз в неделю. Чаще не получается». Отец Кеннел осветил его прошлой осенью, в День Вознесения Господня. В этом году он служил в водосвятный молебен. Теперь так будет происходить каждый год. Наверное, это было торжественное событие. Торжественное? Нет. Йенс говорит, что торжество не имеет смысла без цели. У торжества есть цель. Одна из них — запомнить важный день. Когда ты была маленькой, мы всегда отмечали Рождество и дни рождения. Помнишь, на твой пятый день рождения... «Отец подарил тебе куклу в розовом платье. Ты сказала спасибо и расплакалась, потому что тебе хотелось голубое». Она прищуривается, задумываясь. «Нет, я не помню». «Я прекрасно помню тот день. Крупные слезы катились по ее пухлым розовеньким щечкам. Я усадила ее на колени, поцеловала и сказала, что мы сошьем кукле другое платье». Мы сделали его из старых тряпок, платье получилось ужасным, я и тогда не умела шить, но оно было голубым, как она хотела. У нас было немного денег, но я всеми силами старалась дать ей желаемое, сэкономить на обедах, чтобы купить мороженое, отдать последнюю конфету, смастерить игрушку, которой она любовалась в витрине магазина. Стоит признать, она никогда не конючила, не жаловалась. Не говорила, что мои придумки ни капли не походили на оригинал. Она ценила не то, что получалось, а время. Время, проведенное вместе. Она ценила меня. Больше я этого не ощущаю. Воцаряется молчание, которое прерывают трели птиц. Скрежет пустых ведер в руках и редкий шелест листьев. «Сегодня я проснулась» говорит она, приготовила завтрак и только потом поняла, что все это происходит на самом деле, что ты здесь. Пока тебя не было, я думала, что ты рядом. Когда ты рядом, я думаю, что далеко. Как называется эта болезнь? Тоска. Ты тоже ее испытываешь? Уже очень давно. Из-за него? «Мы обе знаем, о ком речь. В том числе...» «Ты полюбила его с первого взгляда?» «Нет». «Нет? Ему пришлось завоевывать мое расположение». Йенс говорит, что не существует любви с первого взгляда, что это лишь симпатия, которая проходит так же быстро, как и зарождается. Это от лукавого». «Ты часто говоришь с ним об этом?» «Нет, но мы много читаем Библию». «Ты уже знаешь, кем хочешь стать?» «Женой и матерью?» «Нет, я имею в виду, чем ты хочешь заниматься». Она хмурит лоб. «Ты говоришь глупости!» Я перегрелась на солнце. Как бы я хотела принять ванну. Я потираю взмокшую шею. Мы можем сходить на озеро в любой нечетный день. Почему нечетный? Это женские даты. Что это значит? Чтобы мужчина и женщины не встречались у озера, нам отведены даты. Четные для мужчин, нечетные для женщин. Завтра 27-е. Мы сможем искупаться в озере. Это правило, как и другие местные, приводит в ступор. Но я не решаюсь задавать вопросы. Боюсь, что еще могу раскопать. Мы добираемся до родника молча. Он журчит внизу, зовет нас. К нему ведет деревянная лестница. Ее тоже сделал Пит? Теперь я буду думать, что все, сделанное из дерева, вышло из-под его рук. Мне нравится так думать... «Нравится думать о нем, о том, каким трудолюбивым, добрым и честным юношей он стал. Сид, ты бы так им гордился!» Мы спускаемся по деревянным ступеням, они скрипят под ногами. Родниковая струя усеяна гранитными валунами. Молли умывает лицо, а потом и пьет из ладоней. «Попробуй!» Вода холодная. Я действительно ощущаю разницу. Она живительная. После нее становится легко и хорошо. Или все дело в жаре. «Чувствуешь?» Я киваю. Она подставляет ведра и набирает в них воду. Раньше я не замечала, как сильно она выросла. Точнее, у меня не было возможности посмотреть на нее, не боясь, что она окатит взглядом, полном презрении и гнева. Она стала высокой, почти с меня ростом. Ее тоненькая фигурка не лишилась детской неуклюжести, но при этом она уже не совсем ребенок. Несмотря на стройность, в ней есть сила. Она похожа на мать во всем, кроме цвета волос и глаз. Это у нее от отца. Пшеничные волосы и голубые как летние небо- глаза, ангел с картины. И пусть я люблю Патрика, я многое отдала бы, чтобы стать дочерью Роберта и Джейн, чтобы по нашим венам текла одна кровь. Может быть, тогда я смогла бы понять потаенные мысли и желания Молли. Сейчас она для меня непостижимая загадка. Тайна Бермудского треугольника. Круги на полях которые никак не разгадать. Кто она, что она, моя сестра, и все тут, моя маленькая Молли. И будет ею и через двадцать лет, и через пятьдесят. «Что стоишь?» Она выпрямляется. «Набирай!» Я подставляю ведро и едва не падаю в родник, когда оно заполняется до краев. Молли хватает меня за пояс и тянет назад. «Аккуратнее!» «Боишься, отцу Кенелу придется снова служить водосвятный молебен?» По ее лицу пробегает тень улыбки, а потом она вспоминает, что должна держать маску непроницаемости и нарочито хмурится, сведя брови к переносице. «Это очень плохая шутка!» «Да, ты права!» Совершенно отвратительное. Но когда она отворачивается, чтобы зачерпнуть еще воды, я чувствую, как отчаянно она пытается подавить улыбку.